Глава 11. Жёлтая зона. Три огромных крота неслись по просторам диких земель, ловко перебирая лапами и оставляя после себя неглубокие траншеи. На спине бегущего первым крота сидели скрестив ноги Ниэль, Мора и Лусин. Чуть в стороне от них медитировала Эра. На двух других кротах расположился десяток Ниэля. Не нравится мне это место. Мора хмуро смотрел вперед. Пусто. Ни одного дерева нет. И живность мимо ни разу не проскочила. Неле оторвался от книги, которую читал, и волной распространил мысленное восприятие. Вокруг, куда бы он ни обращал свое внимание, сухая степь, ровная земля, редкие травы и невысокие кустики. Нормальный для диких земель климат, пожал он плечами. Поэтому ничего странного в таких пейзажах нет. А почему мы не встретили ни зверей, ни тварей? не отступал Мора, продолжая хмуриться. Потому что мы в зеленой зоне. Но раньше была живность. Сейчас вообще никого. Ниль задумался. И правда, вот уже несколько часов им по дороге не попадалось ни одного зверя. Кроты замедлились. Что случилось? Ниль посмотрел на Лусин. Они и боятся? та погладила спину крота. Не хотят дальше бежать. Краты остановились, уткнулись носом в землю. Странно. Сзади подошла задумчивая Эра. Мы не добрались до границы желтой зоны. Еще три-четыре часа пути, если не снижать скорость. Придется тащиться пешком. Нель спрыгнул на землю, и остальные последовали его примеру. Лусин приблизилась к кротам, похлопала по голове главного, и все трое, развернувшись, помчались обратно. Ты уверен? Мора подошел к Нелю. Может, не стоит идти дальше? Опасности нет. Желтая зона видна издалека. Мы остановимся перед ее границами. Так же? Ниль посмотрел на Эру. По донесениям, желтая зона это область льда и снега. Мы обязательно ее заметим. Подтвердила Тана, но в ее голосе звучала неуверенность. Тогда идем вперед. Как заметим границу, так остановимся. Ниль, его десяток и Эрос Лусин продолжили путь к загадочной желтой зоне. Изредка переговариваясь, и спустя всего несколько часов, увидели вдали снежное поле, вихри и небольшие ледяные скалы. Неужели разведка принесла неточные данные? Эра достала из кольца карту и развернула ее. Слишком быстро мы добрались сюда. Интересно. Ниэль с любопытством прищурил глаза, распространяя мысленное восприятие все глубже в желтую зону. Сухая степь с одной стороны и снежная буря с другой. «Будто сюда кусочек севера вставили и накрыли непроницаемым куполом. Может эта зона расширяется? предположила Лусин. Вероятнее всего, Эра кивнула. «Сдается мне, орден адама недооценивает это странное место. Там и твари есть, удивился Ниэль. Скорпионы ледяные, гиганты какие-то, змеи. Эра побледнела. Хватит, перестань, она схватила Ниэля за руку. Отзови свое восприятие, куля тебя подери. Но было уже поздно. Снежное пятно впереди них мигнуло, замерцало, и вот вокруг десятка неяли Лусин и Эры завывает ледяная буря. Твою ж, Мора побледнел. Завертелся в поисках выхода, пытаясь разглядеть сквозь снег, в какой стороне находится степь, но не смог ничего разглядеть дальше вытянутой руки. Как так? Ниэль с непониманием огляделся. Мы в желтой зоне. Мрачно констатировала Лусин. Она почувствовала твое внимание и резко расширилась. Что? Или те, кто создали эту зону, почувствовали? Терпеливо объяснила Эра, щелкнула пальцами, и вокруг, оттесняя в югу, вспыхнул черный огонь. Повалил пар, стало теплее. Твое восприятие может ощутить любой, кто сильнее тебя, добавил Лусин. А раз зона расширяется, значит она необычная. Не стоит привлекать ее внимание. Расширение может быть обычной защитной реакцией, потому что ты ее потревожил. Ниэль молчал. Он понимал, что из-за отсутствия нормального учителя в его знаниях много пробелов, но только сейчас это вылилось в серьезную проблему. Сперва отыщем подходящее место для привала, решил Ниэль, взяв себя в руки и вновь распространил мысленное восприятие, но уже не так далеко, как раньше, обследуя ближайшие десяток два метров вокруг него. Гористая местность, редкие скалы, жухлые растения, норы с грызунами. Они шли достаточно долго, пока Нель не нашел небольшую пещерку в ледяной скале, где вся компания и укрылась. От холода всех спасла Эра, Никто не взял с собой теплых вещей. Ребята из десятка Неля поймали несколько грызунов и сварили их на похлебку. Получилось вполне съедобно. Вся компания уселась у большого костра и принялась за еду. И что дальше будем делать? Моро поставил пустую чашку перед собой. Искать выход? мрачно сказал: "Неэль". Он так и не притронулся к еде. Все время, пока не обнаружили пещеру и не устроили привал, они шли в направлении, где теоретически находились границы между степью и желтой зоной. Но так и не увидели конца ледяных земель. Босс. К нему подошел один из десятки, навязанный ему парвом. Сильнейший из бойцов, если не считать Моро. Высокий, рыжий паренек. Нил не ответил. "Босс", повторил тот. "Где мы находимся? Почему не можем выйти? Ребята все боятся, волнуются, а вы ни слова не сказали с момента начала задания". Мора Нил поморщился и повернулся к другу. "Сходи, объясни им, пожалуйста. И вообще возьми их на себя, мне некогда сейчас возиться с ними". хмыкнул, но кивнул. Поднялся на ноги, махнул рыжему, и они пошли к остальной десятке. Лусин неодобрительно посмотрела на Неля. Они же не виноваты, что все так вышло. Нель проигнорировал ее. Внутри него нарастало раздражение, его бесило все вокруг. Он взял в руки свою порцию похлебки и заметил, как руки мелко подрагивают. Поставил обратно. Глубоко вдохнул и выдохнул, резко замер. Готовимся к бою, к нам идут три странных гиганта. Нель резко вскочил на ноги активировал помощника, синергировал с мысленным восприятием, внимательно всмотрелся в гигантов. Лусин и Эра тут же поднялись и напряглись. Мора, увидев оживление, подбежал к ним. За ним, вжав голову в плечи, следовал рыжий. Двое уровня абсолюта. В раз пересохшим горлом начал Неэль. Один как минимум владыка. Сглотнул. У всех троих по два сердца, где сконцентрирована энергия. Тут и тут. Он соединил кончики пальцев, ткнул себе в солнечное сплетение и чуть ниже. Ядра у всех голубые, похожи на энергию снега и льда. Рост выше пяти метров, владыка выше семи метров. Гуманоидная форма, в руках дубины из неизвестного дерева, длина каждой половиной метра. Это одичавшие великаны. Эра заметно помрачнела. Серьезные противники. Я попробую справиться с ними, но готовьтесь к бою. Рыжи побледнел. Вы оставаетесь тут, к нему повернулся Мора. Д да, Рыжий кивнул. Эра повела Нееля, Мора и Лусин к выходу из пещеры, проверяя на пальцах кольца артефакты. Бой предстоит серьезный. Мой барабан сможет лишь замедлить их немного, Лусин прикрыла глаза. Нель, мы не сможем как тогда против насекомых. Мора нервно сжал кулаки, и как всегда бывало в моменты стресса, на его руках начала выделяться липкая жидкость. У них очень прочные кости, маленькие глаза и массивные надбровные дуги. Они одеты в шкуры животных. Ты пока слишком слаб, не пробьешь. ответил тот, и на его лицо словно упала тень. Но помочь все равно можешь. Целься в глаза, отвлекай их. Лусин, ты тоже. Замедлите их хоть немного, это поможет Эри. Они вышли из укрытия. Ветер завывал где-то выше, под ногами хрустел твердый наст. Снег вился и белыми хлопьями закручивался в небольшие круговороты, поблескивая под редкими лучами светила. Вдали уже виднелись очертания трёх великанов, медленно бредущих к ним. Будьте осторожны. Эра изменилась буквально на глазах. Черные волосы растрепались, засверкали темным пламенем, на кулаках появились костяные наросты, а на пальцах когти. Позади раскрылись два темных крыла. Она повернулась к Неэлю, Мории и Лусин. Все трое вздрогнули. От ее нижних век вниз, к уголкам рта шли черные полосы. Зубы заострились и стали черными, в глазах полыхало пламя, на лбу, загибаясь к макушке, выросли два небольших рога. Будьте осторожны, грубым потусторонним голосом повторила Эра и взлетела на огромной скорости навстречу великанам. Ну, у тебя и бабушка. впечатленный перевоплощением Эры, Мороз болтнул лишнего. Лусин, уже успевшая вытащить барабаны и палочки, удивленно посмотрела на Неля. Она не знала про их связь. Их окружало черное пламя. Снег быстро таял, превращаясь в пар. Сфера владыки. Неэль прищурил глаза. Огонь не трогал их, но окружающий мир словно плавился. Невероятный жар не щадил ни скал, ни редких деревьев. Верещали грызуны в своих норах, выскакивали и в ужасе убегали прочь. Великаны подобрались. Вокруг них завертелся белый вихрь. Эра зависла над ними, ее фигурка скрылась в плотной сфере из черного пламени. Лусин ударила в барабан, и невидимая волна понеслась к великанам, на миг замедляя их. Бах! Взрыв черного пламени откинул великанов, все заволокло снежной пылью и дымом, запахло гарью. Великан Владыка зарычал от боли, из его груди брызнула струя крови. Мора поднял руку, в небе завертелись капли. Ниль вытащил оба копья. Когда дым от взрыва рассеялся, в небе показалась Эра. Она держала в руках черный резной посох, на конце которого закручивалась спираль пламени. Великан Владыка махнул дубиной. Из-под земли выросли гигантские ледяные шипы. Эра едва успела увернуться от опасно блеснувшего острия. Черный луч сорвался с конца ее посоха. Раздался еще один взрыв, и великан-владыка атаки Эры вбила в ледяную землю. Он вылез из образовавшейся ямы, встал и поднял дубину высоко над собой. Центр его груди пылал черным пламенем, туда попали оба удара Эры. Двое его соплеменников, послабее, откинутые волной силой, тоже пришли в себя и поднимались на ноги. Владыка великан ударил дубиной о землю. Лусин ударила в барабан. Мора опустил руки, и сотни капель бомбардировали великанов. Снежная волна распространилась от владыки великана, земля задрожала. Нель резко взмахнул копьями, посылая волну иллюзорного пламени вперед, но до конца погасить атаку великана не сумел. Лусин с барабаном откинул назад, Мора едва устоял на ногах. Великан-владыка выдернул дубину из земли. Бах! Очередной черный луч врезался в его тело и взорвался. Эра зависла в воздухе, бледная и ослабевшая. Из за ранения, нанесенного тонтом, она не могла полностью использовать свои силы. Она щелкнула пальцами, пуская волну огненных копий вниз. Два кольца сломались. Снова щёлкнула пальцами, и три ногтя на правой руке треснули, высвобождая накопленную в них энергию и питая ядро Эры. Владыка Великан оказался слишком живучим. Эра последней атакой пробила его грудь и уничтожила одно из сердец, но тот отказывался умирать, медленно поднимаясь на ноги. Он закричал и резко метнул дубину в Эру. Та едва успела увернуться. Вокруг нее на мгновение появилась черная сфера. Два кольца артефакта активировали защиту и рассыпались прахом. Эра вспотела. Атака великана едва не сбила ее концентрацию, но она собралась силами и продолжила накапливать на конце посоха еще одну атаку, полностью сосредоточившись на владыке. В это время другие великаны понеслись на Ниэля, Мору и Лусин. Ниэль сощурился, щелкнул пальцами. Вокруг великанов начали появляться монстры: гигантские змеи, белые львы, крылатые тигры и прочие хищные твари, иллюзии, созданные фантазией Ниэля. Барабан поврежден». Мне нужно время, запаниковав, воскликнула Лусин. Мора продолжал атаковать каплями. Двое великанов махнули дубинами, посылая снежные волны в сторону неожиданно возникших чудовищ. Те мигнули и исчезли. Ниэль вновь создал иллюзии, но великаны проигнорировали их, понеслись на ребят. бесполезный мусор. В бешенстве прорычал Ниэль, доставая из кольца револьвер и напитывая его энергией огня. Мора схватился и тоже достал свой Две линии врезались в грудь великанов. Белая струя воды с частичкой металла и красная плазма из огня и света. Раздался гневный крик, из ран великанов полилась кровь. Нель выпустил еще три луча плазмы. Высший кристалл света в его револьвере треснул и рассыпался, а само оружие сильно нагрелось. Ноготь на мизинце Неля треснул, подпитывая его энергией. Но у Мора не было таких ресурсов. Он устало повалился на землю, потратив все силы. Великаны так и не погибли. Конечно, уже не бежали, но упрямо плелись, едва переставляя ноги, прямо на Ниеля. Их лица исказились в аскале агонии и гнева. Кровь горячим потоком лилась из их ран. Обычного человека Абсолюта после таких атак уже убило бы, но защита великанов много превосходила людскую. Ниель запаниковал. Вдали раздавались взрывы сражения эры и владыки. Она не успеет прийти на помощь. Папа, давай вместе. Ниль вздрогнул. Рядом появилась Аня. Иллюзия, я их усилю. Ниль тут же щелкнул пальцами. Это простое движение помогало ему использовать свои силы. Напротив великанов появились их точные копии и зарычали. Настоящие великаны. В бешенстве бросились вперед и начали махать дубинами, пытаясь уничтожить своих иллюзорных клонов. Они не видят их природу. Нель радостно сжал правый кулак и с торжеством поднял его вверх. Великаны приняли иллюзии за живых существ. Лусин наконец починила барабаны и ударил в него. Великаны зарычали, мотая головами. Сейчас они находились ближе к барабану, чем раньше. Владыка бы устоял, но абсолютом игра Лусин сильно мешала. Снова удар барабана. Один из великанов замахнулся и слепо метнул дубину на звук. Лусин упала на ледяную землю, обливаясь холодным потом. Ее зрачки расширились от ужаса. Перед ней стоял и тяжело дышал Ниэль. В последний момент он успел использовать защитную технику и активировал защитные кольца артефактора, отражая удар дубины. "Пусть они сражаются с иллюзиями", бросил он Лусин, стряхивая с пальцев остатки сломанных колец. Битва продолжилась. Когда затих раздражающий звук, великаны сосредоточились на сражении своими копиями. Нель напряженно следил за ними, но не забывал наблюдать и за битвой Эры. Владыка на последнем издыхании пускал атаку за атакой, но ни одна не попадала в цель. Ледяные копья, лезвия, шипы. Эра едва держалась, но уворачивалась. Она потратила все резервы и больше не нападала. Просто изматывало противника, иногда доставая из кольца склянки зельями и пилюли и принимая их одна за другой. Наконец, великан Владыка упал на колени, покачнулся и рухнул лицом вниз в пропитанный его же кровью снег. Эра тут же ринулась на помощь Кнелю, но увидев битву великанов с иллюзиями, притормозила. Не сразу, но великаны осознали, что сражаются против иллюзий. Они закрутили головами в поисках настоящих противников, но Эра не дала им и шанса. Она взмахнула крыльями, и на голову великанов упала по небольшому огоньку. Под громкие, исполненные болью крики великанов, огонек сжег их головы. Два трупа упали на избитую сражением землю. Назад Нель помог море подняться. Лусинжа поспешила к Эре и протянула ей руку, поддерживая. Уставшие, они вернулись в пещеру и упали без сил на пол. благо он был устлан мягкими коврами. Нель прикрыл глаза и оказался в белом зале. На столе сидела красавица, пускала мыльные пузыри и покачивала ножками. "Почему раньше не сказала, что умеешь мои иллюзии усиливать?" Нель материализовал кресло и сел на него. "Я не знала. Поняла только, когда ты тех зверушек вызвал, а не надул их Мыльные пузыри в ее руках исчезли. А что ты еще умеешь? Ниль не мог до конца разобраться в возможности красавицы. Он знал, что в мире снов ее опасается большинство тварей, и что она помогает ему контролировать облако снов, быстрее путешествовать в нем. Могу в сны ходить, Аня пожала плечами. Могу и иллюзии твои усиливать, папочка. Больше не знаю. Ниль задумался. А у великанов этих есть облака снов? Он махнул рукой, стены и крыши белого зала исчезли. Мир снов совсем не изменился, разве что облака снов были белыми и от них веяло холодом. "Есть", Аня кивнула. "И у других зверушек тоже много спят". "Тогда у меня к тебе есть задание". Нель постучал пальцем по подлокотнику кресла. "Проверь все облака снов. Потом расскажешь, кто у них самые страшные враги и кого они боятся". "Проверю", Аня кивнула и спрыгнула со стола. "Это несложно совсем". Нель вздохнул с облегчением. «Жду вестий. Бросил он и вышел из мира снов. Ночь прошла без происшествий. Видимо, те трое великанов были единственными сильными существами в округе. Весь следующий день компания оставалась в пещере. Эри требовался отдых. Во время сражения с великаном Владыкой она переусердствовала и истратила слишком много сил. Нель же собирал сведения от красавицы и тренировался с Лусин. Она знала гораздо больше про души людей и могла прояснить многие непонятные моменты. "У тебя в голове есть другая душа, да?" спросила Лусин, сидя на мягком ковре и греясь от костра. Прошел день после битвы с великанами, после сытного ужина, она подсела к Нелю и решилась задать интересующий ее вопрос. "М-м". Нель неопределённо дёрнул плечом. В руках он держал пиалу горячего хачапса. "Я чувствую технику нашей расы. Она вгляделась в лицо Неэля. Ее глаза вдруг стали черными. Из овального кристалла во лбу расползлись плавные черные линии и скрылись за воротом. Не надо. Глаза Неэля опасно блеснули. Лусина вздрогнула и отвела взгляд. Линии медленно исчезли. От тебя исходит очень приятный запах, она бросила задумчивый взгляд на Неэля. Расскажи, мне интересно. Неэль хмыкнул. Я такой запах чувствовала только от отца. Продолжила Лусин. У тебя есть сокровище души? Нет. Сухо бросил Ниэль, лихорадочно обдумывая услышанное. Кто в твоей голове? Он друг нашей расы. Лусин не отставала. Я тебе много помогла сегодня, рассказала то, что ты не найдешь в книгах. Расскажи мне, я хочу знать. Не привыкла получать отказ? Ниэль ухмыльнулся и замер, едва не вздрогнув. В юнош, расскажи ей. В голове раздался голос Хильдефона. Хоть он большую часть времени спал, но после применения сокровищ души просыпался по своему желанию, без пилюли подпитки души. Это десятый принц империи хранителей, неохотно сказал Ниэль. Хельдефон его зовут. Сапфировый лорд? воскликнула Лусин, Ее глаза заблестели. Какая хорошая девочка, юнош! голос Хильдефона так и сочился гордостью. Приглядись к ней, из нее хорошая жена выйдет. Нель подавился хачсим. Сапфировый лорд из расы хранителей массивов. Он дал тебе и твоей сестре Биазар, да? Теперь все понятно. Очень интересно. Лусин в этот момент не была похожа на холодную леди из могущественной расы севов. Сейчас она казалась нелепо любопытной маленькой девочкой. И откуда ты это знаешь? Это история моей страны, она высокомерно вздернула подбородок. И не знать такое я не могу. "И любой одаренный вашей империи Кайс знает о сапфировом лорде?" иронично хмыкнул Ниэль. "А кто тебе сказал, что я обычная?" Глаза Лусин лукаво блеснули. "Кто ты?" Ниэль отложил пиалу, его голос стал серьезен. "Зачем тебе вступать в орден?" Гордость и веселье стерлись с лица Лусин. Она обняла колени, и уставилась в пламя. "Я из императорской семьи." Ниэль едва удержал маску спокойствия на лице. Мой статус невысок». Лусин не отводила взгляд от костра. Я получила в дар способность императорской семьи и могу работать с душами, воздействовать на них. Но я недостаточно талантлива. Меня специально отправили в Орден Адама, это моя миссия. Многие семьи так делают. И Орден позволяет. Не только Орден. Другие силы тоже с радостью принимают таланты из других рас и стран. Таким образом ты никогда не станешь своей в Ордене. Да. Нил открыл было рот, но тут рядом с ним появилась красавица. Па. Тс. Он приложил палец к ее губам и не дал договорить: "Я скоро приду". Красавица кивнула и исчезла. Лусин с любопытством прищурилась. Надо отдохнуть. Нил плавно поднялся на ноги и направился в свой шатер, откуда быстро переместился в белый зал. Что там? Он раздраженно посмотрел на красавицу. Та снова сидела на столе, пускала мыльные пузыри и болтала ножками. Я нашла странность. Рассказывай. Большой белый шар, вон там, она ткнула пальцем в стену справа. Не могу к нему подлететь. А в обратную сторону пробовала? Ниль махнул рукой на левую стену. Да, красавица кивнула. Но там все так же, всякие чудовища. «Нас что? Телепортировали? пробормотал Ниль. Мы будто не в диких землях. Что сделали? Аня склонила голову на бок. Ничего. Пойдем тогда в противоположную от белого шара сторону. Что еще остается делать? Лусин рассеянно помешивала ложкой чай, полулежа на мягком кресле. Прошла неделя, как они попали в желтую зону. После первого боя, который мог стать последним, все пошло более гладко. Нель откуда-то узнал, куда им нужно идти и научился находить скопление тварей и убивать их. Лусин вспомнила последнюю вылазку, когда он создал иллюзию огромных белых змей и натравил их на таких же огромных белых скорпионов. Те сразу же взбесились и не видели ничего вокруг, кроме змей. Даже твари уровня владыки не могли сразу отойти от влияния иллюзии, им нужно было несколько секунд на это. Эрих хватало этого времени, чтобы подобраться максимально близко и атаковать слабые места тварей, которые не откуда-то узнавал. С помощью этой стратегии их путешествие стало намного легче. На великанов он натравливал иллюзорных скорпионов, на скорпионов змей, а на змей огромных белых птиц. А вот с реальными птицами было сложнее всего справиться. Всего два раза они нападали на группу, и оба раза с трудом удавалось отбиться от них. Эра назвала их снежными альбатросами. Лосин повернула голову, посмотрела на Ниеля. Тот сидел, скрестив ноги и закрыв глаза. Вокруг него иногда появлялись вспышки иллюзорного огня. Лусин прищурилась. иссиня черные волосы, уложенные в аккуратную прическу. прямой нос, фиолетовые брови и поджатые губы. И глаза. Один пурпурный, яркий, а второй похожего оттенка, но тусклый. Она себе долго не могла признаться, что ей нравится не В полной мере она это поняла, когда он спас ее от дубины великана. Было в нем что-то таинственное, необычное. Она быстро отвела взгляд, когда Ниэль открыл глаза. Он хмурился. Красивый. Лусин улыбнулась краешком губ и прикрыла веки. Ты уверена? Ниэль сидел за столом в белом зале. Да, папочка, Аня кивнула. Мы опять приближаемся к тому белому шару. Прошло уже две недели, как они попали в желтую зону, и куда бы они ни шли, какую бы сторону ни выбирали, в итоге всегда подходили к чему-то таинственному, что отображалось в мире снов гигантским белым шаром. Ниэль вышел из белого зала в реальность. Есть сведения. Эра многозначительно посмотрела на него. Из всей компании только она знала, что Ниэль пробудил расу кошмара. Даже Мора был не в курсе. Лусин, может, и догадывалась, но держала свои предположения при себе. «Идем дальше. Мрачно сказал Ниэль. Ему сильно не нравилось происходящее. И предчувствие его не обмануло. Спустя несколько дней они наконец подошли, как предполагал Ниэль, к центру зоны. Ого! Мора ошарашенно смотрел на гигантский замок, который вдруг появился перед их взором, словно за одно мгновение вырос из-под земли. Его основание уходило глубоко вниз в ледяную расщелину, а многочисленные пики и башни терялись в снежном небе. Эра задрожала. Как же вовремя я навестила это место, раздался мягкий женский голос. Нель дернулся и поднял голову. Над ними завис огромный ледяной гроб, на котором стояли четверо. И даже Эра не заметила его появления. Говорила девушка в красном платье. Рядом с ней застыли трое в белых рясах. лица всей четверки скрывал туман. Нель чувствовал, что на него смотрят. Это недоразумение, госпожа. Одна из женщин в белом поклонилась той, что в красном. Очень редко кто доходит досюда. Обычно тварей хватает, чтобы избавиться от непрошенных гостей. Мы сейчас же уберем мусор. Нет. Голос девушки в красном стал холоднее. Принесите в жертву всех, кроме этих двух. Их отпустить. Она указала на Ниеля и Мору. Женщина в белом кивнула и махнула рукой. Весь десяток Эра и Лусин медленно покрылись ледяной корочкой. Нель лихорадочно думал: против такой мощи бесполезно бороться силой. Почему она их отпускает? Знает его. Девушка тоже казалась ему смутно знакомой, но он не помнил, где мог ее видеть. Это моя бабушка, Нель указал на Эру, а это близкая подруга, махнул в сторону Лусин. Отпусти их, прошу. Бабушка? Девушка в красном с интересом посмотрела на Эру. "О, я знаю тебя". Ниль не мог видеть, но был уверен, что она улыбнулась. "Ты та, кого ищет весь орден Адама! Тебя считают убийцей кошмара Тонта, и бабушка этого парня, интересно". Ледяная корочка сошла с тела Эры, та стояла и тяжело дышала, с ужасом смотря на трех женщин в белом. "Полубоги", прошептала она. "Ледяной дворец" Отпусти Лусин, пожалуйста. Нель глубоко поклонился, сжимая зубы до крови в дёснах. Его сотряхивало от бешенства. Лусин за эти дни стала его учителем. И хоть он видел ее взгляды и догадывался о чувствах, взаимностью отвечать не был намерен. Одно дело снять напряжение тела в борделе, а другое заводить отношения за спинами будущих невест. Для кого-то такие мысли могли показаться лицемерными и эгоистичными, но Нель был уверен в своей правоте. Ему было плевать на десяток, который и так сгинул бы из-за своей слабости, но Лусин, Мора и Эра были по-настоящему важны. Молчание затягивалось. Пожалуй. Нет. Сева будет полезно для нашего ритуала. А теперь уходи.